На кратчайшую долю секунды этого было достаточно, чтобы старик понял, что за ним следят. Он с треском захлопнул шкатулку и, схватив хлебный нож, лежавший на столе, в бешенстве вскочил. Но он трясся всем телом, и Оливер, несмотря на ужасный испуг, заметил, как дрожит в воздухе нож. — Что это значит? — крикнул еврей. — «Зачем ты подсматриваешь за мной? Почему не спишь? Что ты видел? Говори! Живей, живей, если тебе дорога жизнь!» «Я больше не мог спать, сэр», — робко ответил Оливер. «Простите, если я вам помешал, сэр». «Ты уж час как не спишь?» — спросил еврей, злобно глядя на мальчика. «Нет, о нет!» — ответил Оливер. «Это правда?» — крикнул еврей, бросив еще более злобный взгляд и приняв угрожающую позу. «Клянусь, я спал, сэр!» — с жаром ответил Ольвер. «Право же, сэр, я спал!» «Полно, полно, мой милый!» — сказал еврей, неожиданно вернувшись к прежней своей манере обращения, и поиграл ножом, прежде чем положить его на стол, словно желая показать, что нож он схватил просто для забавы. «Конечно, я это знаю, мой милый. Я хотел только напугать тебя». ты храбрый мальчик Ха! ты храбрый мальчик оливер еврей хихикая потер руки но тем не менее с беспокойством посмотрел на шкатулку ты видел эти хорошенькие вещички мой мальчик помолчав спросил еврей положив на шкатулку руку да сэр ответил оливер а, -а, -а, -а сказал еврей слегка побледнев это это мои вещи оливер Мое маленькое имущество, все, что у меня есть, чтобы прожить на старости лет. Меня называют скрягой, мой милый, скрягой только и всего. Оливер подумал, что старый джентльмен должно быть и в самом деле настоящий скряга, если, имея столько часов, живет в такой грязной дыре. Но, решив, что его... Заботы о плуте и других мальчиках связаны с большими расходами, он бросил почтительный взгляд на еврея и попросил разрешения встать. — Разумеется, мой милый, разумеется, — ответил старый джентльмен. — Вон там в углу у двери стоит кувшин с водой. Принеси его сюда, а я дам тебе таз. И ты, милый мой, умоешься. Оливер встал, прошел в другой конец комнаты и наклонился, чтобы взять кувшин. Когда он обернулся, шкатулка уже исчезла. Он едва успел умыться, привести себя в порядок и, по указанию еврея, выплеснуть воду из таза за окно, как вернулся Плут в сопровождении своего бойкого молодого друга, которого накануне вечером Оливер видел с трубкой. Теперь он был официально ему представлен как Чарли Бейтс. Вчетвером они сели за завтрак, состоявший из кофе, ветчины и горячих булочек, принесенных Плутом в шляпе. — Ну, — сказал еврей лукаво, посмотрев на Оливера и обращаясь к Плуту, — надеюсь, мои милые, вы поработали сегодня утром. — Здорово, — ответил Плут. — Как черти! — добавил чарли бейтс славные ребята, славные ребята продолжал еврей что ты принес плут два бумажника ответил сей молодой джентльмен с прокладкой нетерпеливо осведомился еврей довольно плотный ответил плут подавая два бумажника один зеленый другой красный могли бы быть потяжелее — заметил еврей, внимательно ознакомившись с их содержимым, — но сделаны очень мило и аккуратно. — Он искусный работник, правда, Оливер? — Да, очень искусный, сэр, — сказал Оливер. Тут юный Чарльз Бейтс оглушительно захохотал к большому удивлению Оливера, который не видел ровно ничего смешного в том, что происходило. «А ты что принес, мой милый?» — обратился Феджин к Чарли Бейтсу. «А утиралки?» — ответил юный Бейтс, доставая четыре носовых платка. «И то хорошо», — сказал еврей, пристально их рассматривая. «Не дурны, совсем не дурны. Но ты плохо их пометил, Чарли. Придется спороть метки иголкой».